«Тихо!» Август 1993 года. Глава двадцатая. «Но я же сказала, что ты можешь переночевать у Лори. А я передумала», — ответила Патриция дочь. Она стояла на пороге в ванной и наблюдала за тем, как мать заканчивает наносить макияж. Кори вернулась из спортивного лагеря, и беспокойство Патриции многократно усилилось. Итак, было достаточно сложно следить, чтобы Блю после наступления темноты находился в каком-нибудь безопасном месте. А теперь ещё Кори бесцельно слонялась по дому, часами смотрела телевизор, затем ей кто-то звонил, она вскакивала, просила машину и посреди ночи неслась на встречу с какими-то друзьями. А вот именно сегодня, когда Патриция рассчитывала на её отсутствие, девочка упрямо не хотела никуда уходить. Сегодня я принимаю клуб любителей книг. «После возвращения ты еще не виделась с Лори». Одной из причин, почему очередное заседание клуба устраивали в ее доме, было то, что ей удалось мягко уговорить Картера отвезти сына в стейкхаус, а потом в кино. Они выбрали фильм «Я женился на убийце с топором». А Кори, как предполагалось, должна была ночевать у подруги в центре города. «Все отменилось», — пояснила Кори. «Родители Лори разводятся, и отец решил больше времени проводить с ней, пока может. Эта юбка тебе мала». Я ещё не решила, что надеть, сказала Патриция, хотя юбка совершенно точно не была ей мала. Если хочешь остаться дома, сиди в своей комнате. А если мне нужно будет в туалет, тогда я могу выйти из комнаты. Большинство родителей решили бы что здорово, когда ребёнок хочет проводить с ними больше времени. Я просто прошу тебя оставаться наверху. А если мне захочется посмотреть телик, тогда и жай Клори Гибсон. Кори скрылась, а Патриция решила переодеть юбку. Та была узковата. Закончила макияж и обрызгала волосы лаком. Еду подавать не планировалось, но на случай, если полиция захочет кофе, она сварила его и налила в термос. Потом подумала, что полицейские могут попросить кофе без кофеина, а такого в доме не было. Не испортится ли у них настроение? Она ощущала волнение. До этого лета она никогда не имела дела с полицией, а теперь словно только этим и занимается. Она нервничала, но точно знала, если сегодня вечером всё удастся, Джеймс Харрис больше не будет её проблемой. Всё, что она должна сделать убедить полицию, что он является наркодилером, тогда они начнут разбираться в его делах, и все его гнусные секреты выплывут наружу. И она не одна. С ней не совсем клуб. Интересно, как бы подруги отреагировали, заявив она, что считает Джеймса Харриса вампиром или кем-то в этом роде. Нет уверенности в терминологии, но и этого названия для него пока достаточно. Как ещё можно объяснить появление этой штуки из его рта? Как ещё можно объяснить его нежелание выходить на улицу при дневном свете, то, с какой настойчивостью он ждал приглашения в дом, и тот факт, что отметины на коже детей и миссис Севич выглядели как укусы. Когда она делала ему искусственное дыхание, он выглядел больным, слабым и лет на 10 старше. Когда они встретились неделю спустя, он просто излучал оптимизм и здоровье. Что произошло в этот промежуток? Пропала Франсин. Неужели он съел её, высусил её кровь, так или иначе, он точно что-то сделал. Когда Патриция избавилась от предрассудков и хорошенько обдумала факты, теория вампиров подошла как нельзя лучше. К счастью, ей не придётся говорить этого вслух, так как всё уже почти закончено. И ей было все равно, как и за что его уберут из города. Ей просто хотелось, чтобы он поскорее исчез. Она спустилась вниз и подпрыгнула от неожиданности, увидев, как Китти машет ей в окно входной двери. Позади маячила слик. «Знаю, мы на полчаса раньше», — сказала Китти, когда Патриция впустила их. «Но я просто никак не могла усидеть дома». Слик была одета консервативно: тёмно-синяя юбка до колен, белая блузка и голубой расписанный вручную жилет поверх неё. Кити же напротив определённо сошла с ума прямо перед тем, как одеться. Она нацепила красную блузку, усыпанную алыми стразами, и огромную юбку в цветочек. У Патриции зарябило в глазах. Она провела подруг через нижний холл на кухню, поднялась на второй этаж, чтобы удостовериться, что дверь в комнату Кори закрыта. осмотрела сверху подъездную дорожку и спустилась в тот момент, когда Мэри Эллен открывала входную дверь. «Эгэгэй!» — крикнула она с порога. «Я не слишком рано. Мы на кухне», <крикнула> — отозвалась Патриция. «Эд отправился за следователями», <крикнула> — сказала Мэри Эллен, входя и опуская сумочку на стол. Из сумочки она достала ежедневник, из него две визитные карточки. «Детектив Клод Д. Кэннон и детектив Джин Бессел». Эд сказал, что Джин из Джорджии, а Клод местный и оба хороши. Они нас выслушают. Эд не знает, как они отреагируют, но выслушать выслушают. От нечего делать все внимательно рассматривали визитки. Через нижний холл на кухню вошла Грейс. Дверь была открыта. Надеюсь, ты не возражаешь. Хочешь кофе? Предложила Патриция. Нет, спасибо. Беннет приглашен на званный обед кардиологов. Придет поздно. «А Хорс снова в яхт-клубе с Лиландом», — сообщила Китти. В разгар июльской жары Лиланд убедил Хорса вложить в проект Gracious K все деньги, которые тому удалось собрать. Затем индекс Доу Джонса резко вырос, и Картер обналичил акции AT&T, которые отец Патриции подарил им на свадьбу, и тоже вложился в строительство коттеджного поселка. Все трое стали вместе обедать или встречаться, чтобы выпить в баре яхт-клуба. Патриция не знала, как Картер выкраивал на это время, но оказалось, мужской клуб тоже входил в моду. Патриция Грейс вытащила из сумочки лист бумаги. Я записала кое-какие основные пункты твоего выступления, чтобы тебе было легче собраться с мыслями. Патриция посмотрела на листок, исписанный чётким каллиграфическим почерком Грейс, с аккуратно расставленными номерами пунктов и подпунктов. Спасибо большое. Не хочешь повторить? спросила Грейс. «Да сколько же раз можно это слушать?» — воскликнула Китти. «Пока мы все не выстроим правильно», — сказала Грейс. «Это самое серьезное мероприятие в нашей жизни». «Я больше не могу слышать об этих детях», — простонала Китти. «Это ужасно!» «Дай мне посмотреть», — попросила Мэри Эллен, протянув к Патриции руку. Патриция передала ей листок. «Помоги нам, Господь», — сказала Мэри Эллен, изучив его. «Боюсь». Они назвали нас сбор ещё сумасшедших. Они расселись вокруг кухонного стола. В гостиной стояли свежесрезанные цветы, мебель была новой, свет падал такой, как нужно, и им не хотелось раньше времени выходить на сцену. Все молчали. Батрицы ещё раз обдумывала, что скажут. Восемь объявила Грейс: "Не перейдите ли нам в гостиную?" Стулья задвигались, но Батрицы казалось, что она обязана что-то сделать. произнести какую-то ободряющую речь, прежде чем они окончательно ввяжутся в эту историю. "Я хочу, чтобы вы знали", начала она, и все замерли. "Как только полицейские переступят порог этого дома, обратного пути не будет. Мы к этому готовы?" "Мне просто хочется вернуться к обсуждению книг", призналась Китти. "Скорее бы всё это закончилось, вне зависимости от того, что он сделал", проговорила Грейс. Не думаю, что после сегодняшнего вечера Джеймс Харрис захочет дальше привлекать внимание к своей персоне. Как только полиция начнёт задавать ему вопросы, он тихонько покинет город. Будем надеяться, что ты права, сказала Слик. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было сделано как-то иначе, пожала плечами Кити. Всем бы хотелось, ответила Патриция. Но иного пути нет. Полиция будет деликатна, сказала Мэрилин. И всё закончится очень быстро. Не хотите ли помолиться вместе со мной, спросила Слик. Все, даже Мэри Элен, склонили головы и сложили ладони. Отец небесный, дай нам силы завершить миссию нашу, ибо правоверны мы в глазах твоих. Во имя твоею молимся мы. Аминь. Гуськом прошли они через столовую в гостиную, где всё уже было готово. И только тут Патриция осознала свой промах. Нам нужна вода. Я забыла подать воду со льдом. «Я принесу», — сказала Грейс и скрылась на кухне. Она принесла воду в пять минут девятого. Все поправляли и поправляли свои юбки, воротнички, ожерелья и серьги. Слег сняла три кольца, затем снова надела их, сняла еще раз и еще раз надела. Часы показывали. Двадцать десять, потом двадцать пятнадцать. «Где же они?» — пробормотала Мэри Эллен себе под нос. Грейс изучала внутреннюю сторону запястья. «Ой, да в машине нет телефона?» — спросила Патриция. «А то можно было бы позвонить ему и спросить, где они». «Давайте просто еще посидим и подождем», — предложила Мэри Эллен. В полдевятого они услышали, как по подъездной дорожке проехал автомобиль. За ним еще один. «Это Эд и детективы», — сказала Мэри Эллен. Все приободрились, выпрямились, потрогали волосы, чтобы убедиться, что они на месте. Патриция встала и подошла к окну в холле. «Они?» спросила Кити. "Нет", сказала Патриции одновременно со звуком захлопывающейся дверцы. "Это Картер?"